Глава двадцать вторая. Не напарник. Первое противоречие в теории Сарики о путешествии во времени — моя семья. Бо в тот момент, когда украл их у меня, точно не был сильнее демиургов и их извечных врагов. Но при этом Майя и Кейси сейчас находятся в прошлом за пару тысяч лет до меня. Это и невозможно, и одновременно факт. Второе. «Статус Атона и реальность его победы в последней войне. Я уже до этого думал о том, что смерть, хоть и считается проигравшей стороной, стала уж больно сильна. Невольно возникают мысли, а не она ли на самом деле победила тогда, и точно ли тот момент можно считать триумфом Демиурга? В общем, очень много вопросов. Я могу получить доступ к тем самым исследованиям про путешествия во времени». Сарика и не думала отвечать на мой прошлый формальный вопрос, и я снова заговорил. «Они у тебя есть?» Про себя я решил, что попробую достать их и сам. Если они так известны, то вряд ли это будет слишком сложно. Но Сарика пусть думает, что я теперь буду зависеть от нее. Общие исследования есть в библиотеке Демиурга. Там открытый доступ. Повелительница Гнили отбросил эффективную возможность подцепить меня на крючок, и я сразу напрягся. Сарика никогда бы не стала так себя вести без причины. А значит, ей есть, что на самом деле мне предложить. Но было и много других работ, сделанных по запросу конкретных кланов. Я так понимаю, тебя интересуют не тысячи примеров, подтверждающих правила, о которых я говорила, а исключение из них. И такие вещи уже будет достать гораздо сложнее». «Но ради тебя я могла бы объявить среди своих, что готова их выкупить за соответствующее вознаграждение». Девушка, продолжавшая все это время стоять ко мне в полоборота, сделала паузу в своем аналоге, давая мне обдумать ситуацию. Хотя тут все было очевидно. Да, я мог сказать, что и сам способен бросить клич о покупке исследований, вот только кто я такой. Уровень моих возможных клиентов — это городские бедняки, Да и, может быть, пара стражей, что порой у нас гостят. Вряд ли у столь простых людей может найтись что-то интересное. А вот Сарика. Она — один из трех лидеров Триумвирата Сопротивления. Ее знают во всех слоях общества Каррии, с ней считаются. На ее зов определенно откликнутся даже крупные кланы. Те, кому нужны деньги, те, кому нужна ее сила, те, кто просто хочет примелькаться перед одним из возможных лидеров будущего мира. «Да, так точно можно будет собрать гораздо больше информации. И да, Сарика мне нужна». «Чего ты хочешь от меня за эту услугу?» Я внимательно посмотрел на девушку. «Хочу посмотреть тебя в деле». Неожиданный ответ Сарики смог меня по-настоящему удивить, а девушка тем временем продолжала. «Ты слишком много болтаешь. Не врешь, но и настоящей правды не говоришь. А сила не врет. Выложишься на полную передо мной» и, пожалуй, это будет лучше тысячи слов». «Сразимся еще раз?» — улыбнулся я. «Нет, хочу посмотреть со стороны», — ответила Сарика. «Тем более, что тебе это тоже будет интересно. Ты же помнишь, что узнал от хозяина бурова льда?» Я на мгновение замер, прокручивая в голове самые разные варианты, а потом понял, что тут подходит только одно. «Что-то выяснило про того человека?» — спросил я вслух. «Я узнала кое-что получше». Сарика показала зубы. Место, где он работает. Руби получил доклад об одном интересном владении клана Хо. С дополненной защитой по внешнему периметру, но при этом ни одной активной стихии по внутреннему. «Думаешь, они так сделали, потому что именно там работает этот человек?» — уточнил я. «Ничего внутри, потому что он просто не сможет защититься даже от пассивного воздействия любой стихии, даже при минимальном ее излучении» и дополнительные контуры снаружи, чтобы это нивелировать. Что ж, звучит логично. И учитывая отношения клана с избранным, вряд ли они позовут на помощь Карика. «Точно, как я и говорила, у тебя будет повод показать себя», — кивнула Сарика. «Ну что, идем? Я еще раз постарался оценить ситуацию. Проверить, ничего ли не упускаю из виду. Для начала прошёлся по моим собственным планам. Пока все может и работает без моего участия. Одни сражаются в башне, добывая сердца, другие готовятся к следующей смене. По возможным ловушкам, в Кореи, когда я в любой момент могу применить стихию смерти и организовать прибытие Большого Босса, имею в виду нашего избранного, мне это не страшно. Устрою такой переполох, что меня хоть весь Триумвират в полном составе не удержит. Осталось последнее. Надо ли мне усиливать свой конфликт с кланом Хо? Точно ли мне не помешает их повышенный интерес ко мне? которого не избежать после подобной авантюры. Хотя чего это я? Конечно, это внесет свои сложности, но гость из будущего и связанная с ним тайна с учетом того, что на нее делают ставку в столкновении с самим Демиургом, точно стоит больше. Да и в конце концов, мне просто интересно, кто же это такой. А идти до конца в случае серьезного сопротивления я не обещал и не буду это делать, так что никакого риска. «Говори адрес». Пойдем отдельно и встретимся на месте», — ответил я Сарике. «Не будем привлекать к себе лишнее внимание». Повелительница Гнилин на мгновение задумалась. Ей не хотелось упускать меня из виду. Но была в итоге вынуждена согласиться. Мы сейчас играли на доверие, а мое предложение было слишком разумным, чтобы по какой-либо причине от него отказываться. Внешний город, желтые ворота, район складов, помещение номер 17». Девушка быстро выдала ориентиры, а потом растворилась в воздухе. И снова я не смог ее отследить. Похоже, она использует какой-то артефакт, потому что у гнили подобной силы я раньше точно не встречал. Не нравится мне, когда враги устраивают такие вот сюрпризы. С другой стороны, это помогает мне расслабляться и держать себя в тонусе. А то привыкнешь считать себя сильнее и умнее других. И все. Считай, что купил и заламинировал себе проездной на тот свет. Продолжая удерживать вокруг себя защитный кокон из пирамиды обмана, я неспешно двинулся в сторону нужного мне выхода из города. Была мысль, что Сарика никуда не денется и останется следить за мной. Но пока мой детектор гнили, ничего не показывал. То ли девушка догадалась о принципе его работы и затаилась, то ли действительно ушла из этого переулка. Как бы там ни было, расслабляться я не стал. Размышляя обо всем, что сейчас узнал, я заодно решил немного доработать свою пассивную защиту. Одна пирамида уж слишком выделялась, привлекая внимание. А вот когда я ее разбил на десятки ее маленьких копий, то все мгновенно испарилось. Снаружи не осталось ничего странного, а вот прямо по уровню моей кожи, выступая на считанные миллиметры, шел защитный периметр. Настоящая 3D-модель получается, улыбнулся я, поняв, что это все мне напоминает. Ведь именно так работают те же создатели игр на Земле. Все объемные модели формируются из множества маленьких треугольников, в моем случае пирамид. Пока разрешение было, конечно, так себе, но потом можно его подтянуть, чтобы в моей новой сетчатой броне совсем не осталось слабых мест. Закончив с защитой от невидимок и потенциальных объемных атак, я продолжил изучать город вокруг и заодно обдумывать приключения в Башне Смерти. Вдоль улицы, на которую я снова вернулся, шли небольшие каменные дома, каждый из которых немного отличался от всего остального вокруг, и в то же время чем-то непременно донапоминал нашего доброго странника. Как будто множество братьев выстроились в ряд. Каждый по-своему уникален, и в то же время общие черты тоже проскальзывают. Мне, кстати, понравилось, как это выглядит. В таком городе можно бесконечно гулять по улицам и просто смотреть по сторонам». Эх, еще бы разгрузить голову, разгадав хоть пару тайн этого мира. А то ведь нельзя же просто так принимать их как данные. Надо и закономерности выводить. Взять тех же воронов, то, как они сражались. Они легко боролись с эффектами стихий ветеранов. Было сразу понятно, что они уже сталкивались с ними и знали, что и как делать. А вот мое зло было для них сюрпризом. Никаких хитрых ходов, просто столкновение на уровне голой мощи. И вот вопрос. Это у меня такая уникальная стихия? Или просто вороны никогда не сталкивались с ней? Вот они знали сейчас, как правильно ей противостоять. Кажется, вот, ответ уже близко. Надо только провести пару экспериментов в пользу той или иной теории. Благо, их совсем немного, и я все узнаю. Но нет. Я проверил мысленную связь с гоблином кадавром, который сейчас сражался вместе с ветеранами в Башне Смерти. Вот он, новый камень преткновения. Он ведь у нас тоже относится к стихии зла. Вернее, относился, пока был жив. И это создает новые противоречия. Если такая стихия уже была, почему, несмотря на это, кланы смерти ее не знают? И сразу вариантов становится больше. Зло — просто молодая стихия. Зло не сражалось на стороне демиургов. И опять, моя стихия уникальна и неотразима. Я невольно хмыкнул от последней мысли а потом резко отошел в сторону, пропуская бегущий мимо отряд стражников. Да, в последнее время их стало довольно много. Мне снова пришлось показать свой пропуск, но на этот раз я совершенно не злился из-за задержки. Пока командир отряда, подняв брови, читал мою записку о закупках для таверны, я во все глаза смотрел на тыльную сторону его руки. По другую сторону полоса алтарей я увидел кусочек знакомого рисунка. Кстати, еще одна тайна с которой я пока так и не успел разобраться. «А что это у вас нарисовано?» С как можно более независимым видом я указал на татуировку, так похожую на те, что появлялись на созданиях смерти во время трансформации из обычных скелетов воронов. «Какой это древний знак! У нас в семье считают, что он приносит удачу!» К моему удивлению, стражник легко ответил на вопрос. «Похоже, он на самом деле не видел ничего странного или полезного в этом рисунке» просто кусочек истории семьи, набитой для красоты. Судя по всему, информация о замеченных мной на воронах знаках не является общедоступной. Или эти рисунки ни на ком, кроме слуг смерти, просто не работают? Я подумал об этом варианте и почти сразу его отбросил, просто потому, что рукав стражника в этот момент немного задрался, и я смог увидеть оставшуюся часть его татуировки. И она, пусть и в мелочах, но отличалась от того, что я видел в Башне Смерти. Кажется, хоть в этом направлении я продвинулся. Как закончу с Сарикой, обязательно попробую сделать татуировки из этих рисунков, только в отличие от Стражника уже без ошибок. Попрощавшись с добродушным командиром этого отряда, до нужного района я добрался уже без приключений. Желтые ворота оказались действительно желтыми. Район складов своими огромными серыми корпусами выделялся издалека так что я заранее свернул к нему и остановился недалеко от главного входа. Вряд ли мы, конечно, пойдем через него, но именно здесь мы с Сарикой и договорились встретиться. Ты не спешил. Я почувствовал касание гнили с помощью своей новой защиты буквально за мгновение до того, как Сарика появилась рядом со мной. Не идеально, конечно, но хоть какое-то средство обнаружения невидимых противников. Не знал, что мы торопимся. Я иронично поднял правую бровь. Сарика не из тех, кому можно позволить садиться себе на шею. Да и, если так подумать, не могу представить ни одного случая, когда, в принципе, было бы полезно безвольно принимать хоть какие-то необоснованные обвинения. Да, порой кажется, что лучше не доводить до конфликта. Вот только в долгосрочной перспективе это всегда будет вести к гораздо более неприятным последствиям. «И где тут склад номер 17?» Увидев, что Сарика решила ничего не отвечать на мой вопрос, я перешёл к делу. Идем. Девушка, как оказалось, дожидалась, пока мимо нас пройдет очередной отряд стражников Карика, а потом решительно двинулась прямо к каменной стене в паре сотен метров от центрального входа в складской район. Она, даже не замедляя шага, прислонила руку к камням, и через мгновение те осыпались пеплом. Случайный зритель мог бы подумать, что девушка их просто испарила, но я внимательно следил за своей спутницей, и успел заметить, как то просто плеснула перед собой энергии гнили в форме правильного прямоугольника. Собственно, он и прорезал нам дорогу. «Может, стоило заходить сюда не с главной улицы?» — уточнил я, проходя в дыру вслед за Сарикой. «Напротив нас — склад артефактов клана Рэй. Девушка пожала плечами. Они достаточно сильны и богаты, чтобы среагировать на такое, так что уже минут через пять тут будет полно бойцов их внутренней стражи. Все будут искать преступников, которые якобы туда пробрались. Самое то, чтобы отвлечь как можно больше внимания от района, который на самом деле нам интересен. «Ты, как всегда, думаешь на пару шагов вперед, будто бы случайно сказал я, и принялся ждать реакции девушки. Она не замедлила последовать. «Что ты имеешь в виду?» Сарика грозно сверкнула глазами. «Ты что-то знаешь обо мне?» «Мы работали вместе когда-то», ответил я через пару секунд. Словно бы какое-то время раздумывал, стоит ли это говорить. «Не тени Сарика еще сильнее повысила голос. «Ты же явно хочешь что-то сказать. Так к чему эти игры?» «Не сказать. Просто кое-что покажу». Опять после паузы ответил я. «Ты ведь уже догадалась, что я из другого времени?» «На самом деле я не был уверен, можно ли о таком узнать, но повелительница гнили не глупа. А сделать правильный вывод о моем происхождении — даже по косвенным признакам совсем несложно. «Да». Ну вот, так и думал. Она совсем не удивлена. Я не стал больше ничего говорить, вместо этого потянулся к своим воспоминаниям, зафиксировал одну сцену из прошлого будущего, а потом спроецировал ее прямо в пространстве между собой. Изображение двигалось вместе с нами, так что останавливаться не пришлось. «Это я?» Сарика, словно принюхалась к появившемуся образу. Благо, воспоминания могли помочь разглядеть все те же детали, что видел тот, кто его показывал. «Стихии гнили и другие мелочи. Да, это точно я. И я сражаюсь с Кариком. Он старше, но это точно он. И...» Тут царика аж замерла на мгновение, разглядывая на замершем изображении место столкновения двух мечей. «Я стала повелительницей стихии врага. Только она может так влиять на силу Демиурга». «Все верно» кивнул я. Девушка увидела именно то, что я и планировал показать. «Зачем?» салика смотрела прямо на меня. «Ты хотел, чтобы я узнала о своем будущем успехе? Так это ничего не значит. От вершины до вершины все времена существуют параллельно. Будущее не предопределено. Мы каждый раз сами творим его». Теперь уже я задумался. Фраза про то, что все временные линии идут параллельно, в один момент и в одной связке, Заставляет немного по-другому взглянуть на мир вокруг. Или не все так очевидно, как может показаться. Что значит «от вершины до вершины», — быстро уточнил я. Правда, пришлось сразу же самому озвучивать версию объяснения, потому что сама Сарика ничего бы мне рассказывать не стала. А вот подтвердить мою теорию или опровергнуть уже возможно. Получается, на обычные события повлиять нельзя. Но вот на то, чем закончится следующая эпоха «Пожалуйста», «Как такое возможно?» «Я не специалист во времени», — пожала плечами девушка. «Вот создам свою вершину. Тогда можно будет этим заняться. А пока есть более важные задачи. Так что ты там хотел мне еще показать?» Кажется, мне только что сказали «да» в ответ на мои предположения. А что касается того, что я хотел показать, я снова потянулся к своим воспоминаниям и продемонстрировал еще одну застывшую сцену сражения. На этот раз напротив Карика Столкнувшись косой с его мечом, стоял я. «И?» — Сарика больше не стала ничего говорить. «Хотел показать, что мы можем сражаться вместе», — просто ответил я. «Пусть в будущем, пусть дело будет не в нашем союзе, а в общем враге, но тем не менее. Мне бы хотелось, чтобы ты хоть немного могла мне доверять. Конечно, я сейчас сыграл на грани. То, что и я, и Сарика сражались с Демиургом, вовсе не значило, что мы были союзниками». По факту мы друг с другом враждовали даже больше, чем с Кариком, но при этом, показанные мной картинки, можно было понять и как наш союз, чего я и добивался. Пусть при этом Сарика сколько угодно сомневается. Как бы там ни было, теперь она всегда будет учитывать и этот вариант в своих планах. И тогда, возможно, наш союз не закончится слишком рано и все таки успеет принести мне пользу. Мы почти пришли. Сарика не стала ничего говорить вслух про наш союз в будущем. Но мне это было и не надо. Я добился главного, показал ей нужную мне информацию в опять же нужном мне свете. Дальше пусть ее собственные шарики в голове крутятся, как хотят. А сейчас надо заняться делом. Я смотрел на серую громадину склада, стоящую в стороне от остальных построек. Со стороны казалось, что у нее нет совсем никакой охраны. Но в то же время вокруг стояла такая мрачная аура опасности, что я почти физически ее ощущал. «У тебя есть план, как будем действовать?» — посмотрела я на Сарику. «Или все на мне? Ты же хотела посмотреть в деле настоящего профессионала».